Глава 13 «О другом думаешь, Горин? Или о другой?» Слова Киры перед уходом запали в душу. Она смотрела насмешливо, немного грустно. Он с ужасом понимал, что начинает блуждать в потемках. И это связано не только с работой. Все затейливо переплелось, будущее пока в тумане. Сутки прошли после посещения квартиры Душениных. Таинственная банда ничем себя не проявляла. Преступники залегли на дно, выжидали. Они были где-то здесь, рядом. Интуиция буквально изнемогала, и всякий раз, когда Павел оказывался на улице, волосы шевелились на затылке. «Еще одна ночь прошла», — мрачно констатировал Куриной, когда он утром возник в отделе, бледный, не выспавшийся всю ночь, отбивавшийся от дурных мыслей. Фигуранты места постоянной дислокации не покидали, еле пили. Работник Вохор Якушев привел в гостиницу женщину, некую Светлану Сасулину. Через пару часов посетительница ушла, злая и матерящаяся, особо вне подозрений. И репутация у нее... В общем, не Мария Магдалина. Мария Магдалина была блудницей, мрачно заметил Павел. «Не шутишь?» — удивился Куриной. «А какого хрена верующие граждане ее во всех своих молитвах поминают?» И справилась. Стала на путь праведной жизни под воздействием обстоятельств. Гражданке Сулиной такое не грозит. Пусть хотя бы фамилию сменит. Я тут вот о чем подумал, Вадим Михайлович. Наблюдение надо снимать. Фигуранты это сразу почувствуют. Они не действуют потому, что не слепые, не тупые и имеют доступ к информации. И не просто делать вид, что мы сняли наблюдение, а действительно его снять. «И сразу кого-то убьют», — хмыкнул Куренной. «Сразу не убьют», — Повторяю, они не дураки. Теперь понятно, что мы на верном пути. Будут ждать, собирать сведения для своего следующего выступления. Мысль такая. Есть банда, есть главарь. Сначала считал, что должно быть промежуточное звено, некий посторонний человек, знающий и главаря, и исполнителей. Впоследствии отказался от этой мысли. Во всяком случае, это не факт. Большой риск для главаря раздувать свои штаты. Сведения ему приносит кто-то из исполнителей. Отсюда вопрос, кто их приносит исполнителям? Кто навел их на банк, на кассу кирпичного завода и тому подобное? Сами выяснить не могли. Они изолированы в своем мирке. Логично? — Извини, — Куриной замялся. — Была у Сольцева? — Да, была. Ни один мускул не дрогнул на лице Павла. Главарь контактировал с ней и чуть не погорел. Ему такое ни к чему. Атака на кассу кирпичного завода произошла после смерти Усольцевой. Данные сведения она передать не могла, и с банком не все просто. Не может человек с радио давать подсказки, как брать банк. Тут нужен человек из банка, понимаешь? Если Катя ему и помогала, то явно в другом. Допустим, кивнул Куриной, продолжай. Кто-то искусно втирается в доверие к нужным лицам. Может отвлечь, заболтать или, скажем, устроить невинный флирт. «Женщина!» — прозрел куренной и передумал ломать обслюнявленный карандаш. «Но Светка Сосулина — это вряд ли. Никого она не заболтает. Умеет только ноги раздвигать за скромное вознаграждение. Да оставь ты в покое эту Светку. Мы имеем дело с человеком, которого ни в чем не заподозришь, и которому слепо доверяешь, когда болтаешь лишнее. Да, это вилами по воде, но какие-то действия надо предпринимать». — И каким же образом мы выйдем на эту особу, которая то ли есть, то ли нет? — Не знаю. Думать надо. Я не пророк давать ответы на все вопросы. Думали всем составом поредевшей опергруппы. Дым стоял коромыслом. Шурыгин озадаченно чесал затылок. Виталик Мамаев перебирал пальцами примитивные четки, реквизированные у какого-то представителя блатного мира. — Стоп, — сказал Леонтий Саврасов, — у меня же Шурка работает в бухгалтерии кирпичного завода. «Кто такой Шурка?» — не понял Горин. «Да баба эта, невеста его!» — отмахнулся Виталик. «Александра не помню как по отчеству». «Максимовна!» — подсказал Саврасов и в возбуждении забегал по кабинету. «Осенью поженимся, клянусь, поженимся!» «У них в коллективе одни бабы. Шурке хорошо относятся, любят ей в жилетку поплакаться. Она у меня девка жалостливая, терпеливая, рассказывает все, что происходит на работе. Надоело, честно говоря, все это слушать. Когда кассу заводу чуть не ломанули, у них переполох был знатный». Все на ушах стояли, боялись, что без зарплаты останутся. «Могу подговорить Шурку, пусть тихонько поспрашивает». «Давай», — кивнул Горин. «Но чтобы не перестаралась. Наши противники, люди осторожные, сразу почувствуют ее интерес». «Так, легонько». «Да, без трупов», — буркнул Куренной. «У нас их предостаточно». Саврасов побледнел, видимо, понял, что перегнул. Чувства обострились, опасность ощущалась кожей. Она витала где-то рядом, неизменно присутствовала. Голова трещала так, словно в ней застряла сабля. Горин стоял в очереди за хлебом, когда боль перетекла в затылочную часть черепа, сдавила кость. А ведь публика еще та, могут и в затылок пальнуть. Он обернулся, усердно делая вид, что просто так. Почему у других получается, а у него нет? Простоватый на вид мужчина отвел глаза. За ним еще один читал свернутую в четверо газету «Правда». Фото вождя прогрессивного человечества попало в изгиб. Остался лишь лукавый глаз, половина фуражки, фрагмент тусов, известных каждому гражданину необъятного государства. Любитель прессы на него не смотрел. Дама, стоящая далее напротив, склонила голову и с любопытством таращилась на Горина. Потом спохватилась, отвела глаза. Это не то. За дамой стоял парень в кепке, голова была опущена. Приподнял ее быстро, глянул из-под козырька резко, передумал стоять, покинул очередь и чуть ли не бегом припустил к выходу. Павел не успел среагировать. Да и нужно ли? Он, кажется, знал этого парня. Один из студентов-каменщиков, трудящийся на восстановлении свинарника всесоюзного значения. Или нет? Вроде похож. Почему испугался? Следил за ним или случайно оказался в той же очереди? Но факт оставался фактом. Напряжение, сдавившее затылочную кость, отпускало. У здания горосполкома стояла машина черная Мка. Прибыл чиновник, вышел из нее и поднялся по ступеням. Двое в полувоенном облачении отошли от машины, направились к углу здания. Похоже, обменялись парой слов с чиновником. Что-то толкнуло в лопатку, заставило обернуться. Они часть спины, как будто в нее воткнули шприц с новокаином. Один из субъектов скрылся за углом, другой задержался. Их взгляды скрестились. Начальник местной вневедомственной охраны товарищ Ковалец смотрел угрюмо с каким-то дальним прицелом. Он буквально поедал глазами работника уголовного розыска. Так смотрит на врага, которому не намерены оставлять шансов. Сжалось сердце, рука машинально потянулась к отвороту пиджака. Он спохватился, опустил руку, не хватало еще в центре города устраивать гладиаторские бои. Ковалец понятливо усмехнулся и шагнул за угол. Откуда такое внимание именно к нему? Гостиницу «Маяк» навещали с Куриным. Горин по ходу встречи и пары слов не произнес — По-хорошему, тот даже в лицо его не должен запомнить. Это был день удивительных встреч. Он шел через парк между улицами Ленина и Садовой. Рабочее время еще не закончилось, парк был полупустой. Темнела земля на месте засыпанных воронок, красовались пеньки там, где раньше произрастали роскошные лиственницы и липы. Аллеи еще не восстановили, однако люди любили приходить в парк, отдыхать с детьми, выгуливать домашних животных. На уцелевших лавочках плотно сидели пенсионеры, На фасаде эстрады местные труженики разворачивали кумачевое полотно, призывающее граждан отдыхать так, чтобы потом поразить мир своими трудовыми подвигами. Снова зачесалось под лопаткой, он не стал откладывать удовольствие, нырнул за эстраду, обошел ее сзади, а когда возник с лицевой стороны, удачно слился с работающими людьми. По лею уходил коренастый тип в кепке, пиджаке и клетчатых брюках, заправленных в сапоги. Мужчина из подлобья озирался, кого-то искал. Глянул назад, но Павел уже отступил за угол. Возможно, это было просто совпадение. Мужчина уходил, уже не оглядывался. Этого типа он где-то видел. Совсем недавно. Возможно, на Чудском озере. В компании суровых мореходов, гражданина Буковского. Поручиться Горин не мог, но очень похож. Почему не работает? Погода для промысла лучше не придумаешь. Видимо, напрасно с фигурантов сняли наблюдение. Он подождал, пока субъект отдалится, пристроился следом. Несколько раз мужчина оборачивался, но сыщику удавалось маскироваться. Но так ли качественно удавалось? Субъект вдруг ушел с дорожки, перепрыгнул через низкорослую чугунную ограду и заспешил на остановку, от которой собирался отъехать автобус. Бежать за ним смысла не было. Да и что предъявлять? Мужчина запрыгнул в салон, дверь закрылась, и автобус неторопливо двинулся по маршруту. Его опять решили ликвидировать, как не оправдавшего доверия главаря банды. Дело близилось к вечеру. Возвращаться в отдел смысла не было. Там все тихо, можно и утром выслушать упреки Куренного про свободное посещение. Слежки, кажется, не было. Горин поплутал по дворам, выбрался к Вознесенскому монастырю в районе улицы Забалуевской. Людей в округе практически не было, шумные дороги остались в стороне. Павел спустился во враг, тянущийся по склону, Погрузился в дебри кустарника. Подниматься по открытому склону решительно не хотелось. Он выбрался вблизи развалин, шагнул за фрагмент стены с арочными окнами. Несколько минут блуждал по замкнутому пространству, заросшему травой. В углах пахло мочой, значит, приходили сюда люди, но в этот час никого не было. Стены слагались из мощного неотесанного камня, скрепленного толстым слоем раствора. «Не каждая пушка такую разобьет». Но немцы постарались, поработали с душой. Практически все культовое сооружение лежало в руинах. Землю устилали груды камней. Горин, опасливо переступая через препятствия, вошел в главное сооружение. От стен сохранилось немного. Уцелела часть крыши, на которой держался каркас купола. Резонно рассудив, что раз эта штука до сих пор не упала, то вряд ли она упадет сегодня, Павел шагнул под крышу. Несколько минут блуждал по свободному от мусора пространству. Пробраться дальше было невозможно. Кладка осыпалась практически полностью, завалив подвалы и добрую часть монастырской территории. От базилики уцелели лишь две обглоданные колонны. Арочный свод потолка лежал на земле. Мощный взрыв подкосил опоры, но не разрушил саму конструкцию. Проникнуть в подвалы здесь было действительно невозможно. Ни кирпич, вручную не растащишь. А чтобы прошла специальная техника, нужно убрать все стоящие на пути препятствия. Послышался шорох, почудиться не могло. Павел резко повернулся, выхватил из кобуры пистолет, патрон был уже в стволе, а нервы оголены. За стеной кто-то находился, он это кожей чувствовал. Текли секунды, ничто не нарушало тишину. До стены было метров восемь. Он мог броситься, по крайней мере, увидеть, кто за ним следит. Но это мог быть кто угодно. Местный бродяга, например, который сам испугался. Но не добежать, много мусора, только ноги сломаешь. Ситуация сложилась глупая. Снова раздался шорох, покатился камень. «Стоять!» — гаркнул Павел. «Милиция! Стреляю!» Незнакомец уже не скрывал своего присутствия, пустился на утек, захрустела под ногами крошка. Он, кажется, упал, покатился, затрещали ветки, значит, рядом был овраг. Прыгать пришлось зигзагами, минуя препятствие. Павел вывалился в проем, машинально упал на колени. Пули в этом случае проходят выше. Никто не стрелял, незнакомец уже исчез. враг находился фактически рядом, по уши заросший молодыми кленами. Деревья здесь не вырастали, гибли в младенчестве. Павел добежал до откоса, залег в траву. Из оврага не доносилось ни звука. Где-то далеко хрустнула ветка, настала тишина. Горин выжидал. Пусть доверчивые люди попадаются на такие уловки. Но, кажется, чужак ушел, он был один, решил не вступать в схватку с вооруженным оперативником. Горин приподнялся. Во враге тишина. Снова открывается сезон охоты? Это было не кстати. Странные пошли убийцы. Убегают при первой возможности. Осталось странное ощущение, что это мог быть даже не мужчина. Ускаться в преследование было бессмысленно. Павел на корточках добрался до стены, перевалился за угол, отдохнул, задумался. Этот случай мог ничего не значить. Бродяга забрался, испугался человека с пистолетом, беспризорник, да кто угодно. Слежки он не засек, хотя, с другой стороны, отслеживал он только мужчин, на женщин и детей внимания не обращал. А чем они хуже? Горин оставил пустые измышления, начал спускаться с обратной стороны холма. Сутки прошли в каком-то вязком тумане. Расследование стояло на месте, словно машина, колеса которой прокручивались в холостую. А вот новый день принес благую весть. Коллеги поглядывали на него свысока, пренебрежительно, словно знали какую-то страшную тайну. Особенно выделялся Леонтий Саврасов. Он расхаживал по отделу Гоголем, воротил нос. — Ладно, не томите, — Павел схватился за папиросы, хотя покурил еще за углом. «Признаем, Павел Андреевич, ваши расчеты оказались частично верны», — снисходительно допустил Леонтий. «Но основную работу проделала моя Шура. Есть одна особа». Она флиртовала с парнем, который работал охранником в госбанке. Пару раз они ходили на свидание и, возможно, довели свои отношения до греха. Парня звали Павел Лапин, ваш тезка Павел Андреевич. К сожалению, он был застрелен во время ограбления. Наша подружка при этом вовсе не горевала. Своя Амура она хранила в секрете, но моя Шура... В общем, молодец. Данная особа работает в отделе кадров кирпичного завода. «Подожди», — не понял Виталик Мамаев. «Они работают вместе с твоей Шурой?» «Шура работает в бухгалтерии», — объяснил Саврасов. «А фигурантка в отделе кадров. Это разные подразделения одного большого предприятия». «Второе. Этой девице проговорилась кассирша завода о том, что привезут крупную сумму денег. Та ей так старательно заговорила зубы, что женщина сама не поняла, о чем проболталась. Моя Шурка подъехала к кассирше на Кривой Козе и та между делом обо всем вспомнила. «Опустим детали», — оборвал Куренной. «А знаешь, Леонтий, твоя зазноба действительно молодец. Буду ходатайствовать об объявлении ей благодарности. Может, денежную премию, Вадим Михайлович?» «Нет, денежные премии не платят даже нам. Только благодарность. И не делай, Леонтий, лицо умнее, чем у твоего начальства, а то склопочешь по нему». Твоя заслуга в этом деле небольшая. А невесте передай, чтобы больше никуда не лезла, это опасно. Итак, что мы имеем? Два эпизода с этой решетниковой. Если один можно посчитать совпадением, то два уже система. Втирается в доверие Клапину, получает информацию относительно Госбанка, когда появятся деньги, количество охраны и так далее. Кассирша на кирзаводе проговаривается, что привезут деньги, грубо нарушая свои должностные инструкции. «Минуточку», — перебил Горин. В горле пересохло. «Как ты назвал эту особу?» «Решетникова», — Куриной прищурился. «Ксения Решетникова. Только не говори, что с ней у тебя тоже что-то было». «Не было, хотя она очень на это рассчитывала». Павел схватился за голову, которая протяжно заныла. Это было так давно и так недавно. Покушение на убийство руками глисты, потом его передумали убивать, видно, решили присмотреться, что за фрукт. Дом Кати, Лида Белова с ее работы, а с Лидой некая Ксения Решетникова с кирпичного завода подруга Лиды. Смазливая девица с пепельными волосами. Причем тут кирпичный завод, если у Кати и на работе друзей не было. Ведь вертелись мысли. Ксения помогала с похоронами, намекала на близкое знакомство, но держалась в целом тактично, не перегибала. Значит, не глупа. Потом пропала с горизонта, видимо, не просто так, а по указанию свыше. «Колись, Горин!» — потребовал Куриной. Он неохотно рассказал. «Я же говорю, про пронырливая девица!» — обрадовался Саврасов. «Надо брать ее, Вадим Михайлович, и колоть. Она точно имеет связь с нашими налетчиками!» «А что, Леонтий прав!» — заволновался Шурыгин. «Арестовать девицу, пока не сбежала!» Куриною угрюмо молчал, яростно тер переносицу. «А если не признается, — предположил Павел, — скажет, вы с дуба рухнули, граждане милиционеры. Я порядочная советская девушка, и не шейте чужого!» как ни крути, улики косвенные. Мало ли, с кем она болтала и к кому втиралась в доверие. Просто общительная дамочка. Станем колоть, может, и расколется. А если нет? А если есть характер, который она прячет под юбкой? Тогда мы в провале. Покрутит пальцем у виска и уйдет в несознанку. А вдруг она и впрямь не виновата? — И что ты предлагаешь? — проворчал Куриной. — Не брать. Подкинуть ей ложное сведение через ту же шуру или еще кого-то о поступлении крупной денежной суммы на одно из городских предприятий. «И не такие уж ложные», — оживился Шурыгин. «На рыбозавод поступает наличность в конце месяца. Охрана Псковская, пятеро внушительных ребят при оружии. На этот раз пусть их будет двое или трое, нагладка вышла. Все убедительно объясним. Сумма больше обычного не только на зарплату, но и на расчет с артелями, работающими по договору, на оплату нового оборудования, которое должно поступить на завод. Врать особо и не придется». «Людей заменим, пустим слушок о еще одной накладке, ведь деньги должны переночевать именно на заводе. И даже не деньги, а то, что мы выдадим за деньги. В общем, надо подумать и все расписать». Звонив Псков Вадим Михайлович, «Договорись с тамошними ребятами. Ты же знаешь нужных людей». «И никого не информировать», — добавил Горин, «даже наше начальство. Утечки могут быть на разных уровнях. Сделаем сами. Если выгорит, победителей не судят. Проиграем, возьму ответственность на себя». «Ладно, героический ты наш!» — поморщился Куриной. «Кому нужна твоя ответственность?» «Будем думать. Для чего нам головы?» «Правильно, чтобы задницы свои прикрывать!» Натянуто хихикнул Виталик Мамаев. «И еще одно крайне важное!» — добавил Горин. «За фигурантами не следить. За Ксенией тоже. То есть вообще забыть про них. У этих тварей чутье, как у зверя, сразу почувствуют опасность. Давайте думать, товарищи. У нас в запасе день-два...» пока бандиты не пошли на другое дело. Инсценировка максимально убедительная, сами должны в нее поверить, иначе не поверит ни Ксюха, ни злодей. Все это было шатко-зыбко, писано вилами по воде. Подлые сомнения атаковали гурьбой. Какие оставались варианты? Арестуешь Ксению, банда ляжет на дно. Доказать причастность преступников будет трудно. Следить за девицей? Рано или поздно она приведет к бандитам, но это только предположение. Может не привести. Почувствует неладное, попытается скрыться. У этих особей наверняка есть норы, где они чувствуют себя в безопасности. Нужные сведения до ушей гражданки донесли, выждали сутки. Большой надежды не было, но работа велась. Рыбный завод находился на западной окраине Вдовина. До озера метров триста. К прибрежным сооружениям вела накатанная дорога. Из полумрака вырастали приземистые корпуса, громоздкий рольганг с транспортерной лентой. В десять вечера, когда стемнело, на заводскую территорию въехал крытый грузовик. Его сопровождала милицейская машина. Автомобили обогнули несколько строений, подъехали к заднему крыльцу крупного одноэтажного сооружения. Складские помещения и администрация находились в разных крыльях одного корпуса. Из грузовика вышли двое с тяжелыми сумками. Их сопровождали четыре милиционера из второй машины. Компания исчезла в здании. Через несколько минут милиционеры вернулись, те же четверо, сели в машину, и эмка стала разворачиваться. Опустевший грузовик покатил за ней. Машины скрылись за углом, покинули территорию. Предприятие в поздний час пустовало. Но кто-то здесь был, вел наблюдение. На углу шевельнулась фигура. Незнакомец отступил, бесшумно заскользил вдоль стены. Через двадцать минут со стороны озера объявилась еще одна машина. Это был небольшой грузовик с зачехленным кузовом. Фары не горели, двигатель негромко гудел. Он съехал с дороги, остановился в безлюдном дворе. Единственная дверь в окружающем пространстве была заперта на висячий замок. От машины отделились несколько силуэтов, растворились за углом. Они по одному перебежали, открытое пространство прижались к стене. Заднее крыльцо было рядом. Люди затаились, вглядывались в мрак. Они никогда не спешили, продумывали каждое движение. Безмолвие зависло над заводом. Старший шевельнулся, подал знак. Люди устремились к крыльцу. Дверь была заперта. Справиться с замком оказалось несложно. Двадцать секунд работы с соответствующим приспособлением. Группа из четырех человек просочилась внутрь. Небольшой тамбур постояли, прислушались. Идущий первым включил фонарь. Тусклый свет озарил узкий коридор, дверь без запирающего устройства в конце коридора. Фонарь погас, расстояние до двери оценили. Люди шли на цыпочках, сжимая автоматы с примкнутыми дисками. Дверь открылась без скрипа, она была довольно легкой, из прессованных опилок. Открылся просторный зал с единственным окном. Пахло рыбой, запах въелся в стены в предметы обстановки. С улицы проникала мглистая серость, луну закрыли тучи. Из мрака проявлялись стальные контейнеры, составленные рядами, дверь в дальнем конце помещения. Курс держали именно туда. Первопроходец поводил носом, брезгливо скривился. Он скользил по направлению к двери, остальные тянулись за ним. «Стоять не с места! Вы окружены!» — прогремел грозный голос. «Бросайте оружие!» В первый миг показалось, что так они и сделают. Встали в растерянности, дрогнули автоматы в руках. И вдруг вскинули их, открыли огонь во все стороны. Уши заложило от оглушительного грохота, люди орали, давили на спусковые крючки. Пули кромсали стены, гнули стальные контейнеры, лопнуло и посыпалось стекло, оперативники не высовывались. — Не вставать! — кричал Горин. — Так мы же не встаем! — нервно засмеялся Саврасов. — Хочется еще поскрипеть! Огненная вакханалия продолжалась секунд пятнадцать. Кончились патроны в магазинах. Старший прохрипел назад. Первым бросился в коридор. За ним помчался кто-то еще, двое лихорадочно перезаряжали автоматы. У опергруппы были только пистолеты. Выпрашивать ППШ насторожить начальство. Решили рискнуть. Стали дружно, открыли огонь. Один из преступников выронил автомат, схватился за живот, второй пятился, поливая огнем. Перебрался через порог в коридор, прижался изнутри к косяку. Он высунулся, грохнула очередь, оперативники присели. «Все живы!» — крикнул Куриной. «Похоже на то!» — проворчал Шурыгин. У автоматчика за порогом неплохо получалось прикрывать сообщников. Он высовывался, производил короткие очереди, прятался. А у тех двоих настали непростые времена. Они бились в дверь, ведущую на улицу. Минуту назад она была открыта, а теперь оказалась запертой. Составленному плану следовали неукоснительно. Снаружи два милиционера, которых подговорил Куриной, подперли дверь металлической трубой. Преступники матерились, бились в нее всей массой. Дверь вздрагивала, немного поддавалась, но открываться не желала. Загнанные в капкан люди не прекращали попыток вырваться, сыпались удары. Стрелок опять высунулся, ударил веером. Виталик Мамаев вознамерился сменить позицию, растянулся на полу, пополз за ближайшее укрытие. Пот заливал глаза. Беспорядочно хлопали выстрелы. Входная дверь прогибалась под ударами рассверепевших бандитов. Павел прилаживал локоть на стальной контейнер, сдувая под лба, ждал. Он целился, рукоятка пистолета уперлась в твердую поверхность. Возник силуэт, выплюнул несколько пуль, скрылся. Снова возник, и на этот раз его явление предугадали. Две пули поразили грудь, отбросили к стене. А удары в дверь прекратились, злодеи поняли тщетность этого занятия. В коридоре стало подозрительно тихо. Кто-то перебежал, кажется, Саврасов припал к косяку. Спина похолодела. Каким-то неведомым чутьем Горин понял, что сейчас произойдет. «Леонтий, назад!» Парень был смекалистый, нырнул за штабеля. Что-то перелетело через порог, запрыгало по полу. Он так и знал. «Ложись!» На мелочь не разменивались, использовали лимонки. Гранаты с усиленной поражающей способностью. Вроде укрылись, но все равно взрыв в замкнутом помещении. Граната метко закатилась под раненого в живот преступника. Тот захрипел, попытался приподняться, зажимая рану в животе. Взрывом несчастного порвало на куски, и он своим телом невольно смягчил ударное воздействие. Сознание только качнулось, но уши заложило крепко. Способность мыслить и принимать решения не утратилась. Павел снова угадал, что будет дальше. Двое из коридора бросились на прорыв, другого выхода у них не оставалось. Со страшными криками они возникли в зале, стали палить, не глядя. Едва ли эти люди понимали, куда бежать. Одного из них пристрелил Куриной. Он вырос сбоку, ударил почти в упор. Последний орал дурниной, стрелял, расставив ноги. Его не убивали, выжидали. Кончились патроны в автомате. Он выбросил ППШ, прыжками припустил к дальней двери. С чего он взял, что дверь не заперта? Павел перемахнул через контейнер, бросился на перерез, повалил бандита... Тот, плюясь, пытался отжать от себя давящего всей массой оперативника. Враг оказался необычайно силен, а так и не скажешь. Локоть ударил в челюсть, искры брызнули из глаз, словно в трансформаторную будку залез. Павел тоже ударил кулаком в глаз. Преступник хрипел, но не сдавался. Подбежал Куриной, пнул преступника по ноге, тот взвыл от боли, снова занес кулак. Рухнул на колени Леонтий Саврасов, перехватил атакующую конечность, прижал к полу. Противник извивался, выгибал спину, выл от натуги. «Силен гад!» — пыхтел Саврасов. «Оспорим, саксофон не разогнет!» — Виталик Мамаев ударил преступника в переносицу рукояткой пистолета. «И чего только не сделаешь, чтобы сохранить жизнь этому упырю!» — мелькнула мысль. Преступник пребывал в прострации, его глаза блуждали, он тяжело дышал. Свет фонаря озарил трясущееся лицо. Егор Литвинов, командир студенческого отряда, уже не казался серьезным и представительным. На глазу набухал фиолетовый синяк, кровь сочилась из разбитой переносицы. «А это что за хрен с горы?» — проворчал Мамаев, незнакомый с этой компанией. «Знаем кто», — хмыкнул куренной. «Ну что ж, Павел Андреевич, это было неплохо. Задом наперед, но все равно неплохо». «Подрабатываем, Егорка!» — склонился над задержанным Горин. «Денег на комсомольские взносы не хватает?» «Да пошел ты, гад!» — прошептал комсомольский вожак и в бессилии заскрипел зубами. В отделении милиции творились Садом и Гамора. «Почему меня не поставили в известность?» — грохотал майор Скобаль. «Что за самовольство, куриной? Кто тебя надоумил? Не этот ли как там его?» Гнев начальства удалось погасить. С утра пораньше выехала группа для задержания гражданки Решетниковой. Егора Литвинова привели в чувство, заковали в наручники и доставили на допрос. Он шатко поднимался по лестнице под охраной трех милиционеров, презрительно фыркал, держал осанку. Допрашивайте без меня! распорядился Скобарь, потом доложите. В принципе, Литвинов держался неплохо, подавленным не казался, презрительная гримаса не сходила с его лица. Он сидел на табурете, выпрямив спину, смотрел в точку перед собой. Его одежду на всякий случай осмотрели и прощупали. Ничего и народного не нашли, ни колюще-режущих предметов, ни ампулы с ядом. На рядового уголовника этот парень не тянул. Он был неплохо образован знал, что такое воспитание, как притвориться интеллигентом. Это интриговало. Но во время допроса он почти ничего не сказал. «Ваша фамилия, имя, отчество?» — выспрашивал Куриной. Но задержанный лишь загадочно улыбался, не отрывая глаз от дальней стены. Синяк под глазом достиг максимальных размеров и перекрыл половину лица. Глаз превратился в щелку. Но это не мешало преступнику сохранять невозмутимость. Он пришел в себя... Смирился со своей участью и уже знал, как будет себя вести. В любом случае за содеянное светил только расстрел. «Вы не можете сообщить свою фамилию, имя и отчество?» Куриной проявлял буддийское терпение. «Откуда вы прибыли? Каким образом получили фальшивые документы?» «Мы сделали запрос в институты, где вы якобы обучаетесь». «Странное дело. Таких студентов в списках не нашли». «Чьи задания вы выполняли?» Каким образом вы общались с руководителем банды? И самый интересный вопрос — кто он? На этом месте задержанный засмеялся холодным неестественным смехом. Глаза, вернее глаз, продолжали источать холод. — Я сказал что-то смешное? — удивился Куриной. — Ладно, как хотите. Решительно отказываетесь говорить, гражданин Литвинов. — Хорошо, нам без разницы. Мы и так знаем, на кого вы работали. Куриной блефовал причем экспромтом, неумело, мог бы изобразить что-то более убедительное. «Не хотите жить, гражданин Литвинов? Странно, вы не похожи на человека, уставшего от жизни. Плодотворное сотрудничество с органами позволит сохранить вам жизнь». «Ладно, хватит», — наконец подал голос задержанный и брезгливо поджал нижнюю губу. «Кончай этот цирк, начальник. Все равно убьете, знаю вас. Веди в камеру. Не видишь, устал я. На том свете договариваться будем». — Хорошо, вас уведут, — согласился Куриной, — но, боюсь, не в камеру. — Прости, дружок, но в камеру ты попадешь только после чистосердечного признания. — В подвал его, — распорядился Куриной. — Там с тобой, приятель, тщательно поработают. — Не наш метод, согласен, но государство должно защищаться от таких, как ты. В глазах задержанного мелькнуло беспокойство, но на лице оставалась все та же неприницаемая маска. Вводили его те же трое, руки преступника были скованы за спиной. Его спустили на середину лестничного марша, конвойные не ожидали сюрпризов. Двое шли впереди, один сзади. Внезапно Литвинов резко повернулся, бросился обратно, прыгнув в голову. Он протаранил конвоира, тот от неожиданности отпрянул, схватился за перила. Литвинов запрыгал через ступени. Оперативники только вышли из коридора. Пока закурили, обменялись мнениями о происходящем. Никто не понял, почему он бежит назад. А когда поняли, было поздно. Милиционеры закричали, Горин бросился на перехват. Литвинов уже был наверху, торжествующе глянул на Горина, без усилий перевалился через перила, задрав ноги. «Так вот зачем ему наверх», — сообразил Горин. «Здесь выше. Высота второго этажа была небольшой, но если грамотно падать...» Литвинов падал головой вниз на каменный пол. Хрустнули шейные позвонки. Он умер мгновенно, лежал, раскинув конечности. В нелепой позе, в выпуклом глазе светилось торжество. Все присутствующие застыли в оцепенении. Затем с негодующими воплями кинулись вниз. «Медиков вызывайте!» — закричал кто-то из милиционеров. Лучше выдумать не мог. Да ладно, Анисимов от смерти не лечат. Люди мрачно смотрели на новоявленного мертвеца. Павел не верил своим глазам. Что-то черное забиралось в душу. Проснулись отчаяние и безысходность. Будто оглушенный, он смотрел и не мог отвести глаз. Продолжалась надоевшая сказка про белого бычка. Молча подошел майор Скобарь, покачал головой. Начали шушукаться оперативники-милиционеры. — Не расстраивайся ты так, Павел Андреевич, — покосился на него куриной. — Посмотри на себя, слезу сейчас пустишь. Плохо, конечно, да и без с ним. Теперь эти сволочи никого не ограбят и не убьют. Улизнуть из дома Ксения Решетникова не успела. Милиционеры окружили участок. Пожилая женщина на вопрос, где ее дочь, сделала испуганные глаза и заявила, что дочери нет. Лучше бы молчала, врать не умела категорически. Гражданку Решетникову нашли в подвале в пустой бочке. Она свернулась в три погибели и плакала. Слезы впечатления не произвели. Гражданку извлекли из бочки и привезли в отделение. Она узнала Горина, взмолилась. «Вы знаете меня, Павел? За что арестовали?» Истерику перетерпели, напоили водой. Ксения осунулась, как-то постарела. «Вынужден сообщить, Ксения Георгиевна, — сухо сказал Павел, — что мы взяли банду некоего Егора Литвинова, и ее участники уже чисто чистосердечно осознаются. Очередь за вами. Чем больше расскажете, тем меньше получите. В случае плодотворного сотрудничества есть вероятность, что вас возьмут на поруки». Ксения пела, как соловей, — Ей очень жаль, она не виновата, ее заставили свернуть на скользкую дорожку. А вообще она активная труженица и сознательная комсомолка. И понятия не имела, чем занимались эти люди. Они просто пользовались ее доверчивостью. Да, с Егором Литвиновым она держала связь, иногда встречались. Ксения передавала парню информацию. Зачем, она якобы не знала. Видимо, не слышала ни про Госбанк, ни про битву на кирпичном заводе. Генезис ее грехопадения Горина не интересовал. Только факты. Иногда заходил другой паренек, Алексей. Иногда они встречались в людном месте, например, на рынке. Павел с тоской слушал ее словоблудие и ловил себя на мысли, что просто мечтает треснуть даму по голове. «Кто главарь банды?» — оборвал Горин пустой треп. «Не эти горе студенты. Кто над ними?» «Колись, Ксения Георгиевна, не испытывая мое терпение». Девица снова глотала слезы, божилась, что больше никого не знает. Какой главарь? Она знает только Егорку Литвинова и его дружков, Алексея, Родиона и Григория. Хоть чем поклясться может? Хоть знаменем комсомола, хоть Господом, Богом нашим. — Не ври, Ксения! — Горин терял терпение. — Кто поручил тебя охмурить меня тогда во время похорон Екатерины Усольцевой? — Ты же не сама напросилась в подружке к Лиде Беловой. — Так Егорка и попросил, — девица шмыгала носом пришел за полночь в окошко стукнул и попросил мама что у меня глуховатая и в комнату ко мне не заходит и снова умоляла верить ей ведь она никогда не врет зачем ей это нужно если товарищ следователь хочет знать про какого то главаря почему не спросить у самого егорки или его приятелей может ее отпустят домой павел смотрел на девицу и чувствовал как возвращается подавленность эту сучку можно было хоть вверх ногами подвесить все равно ничего не скажет потому что действительно не знает. Главарь не дурак поддерживать с ней связь. Должен понимать, что в случае провала сдаст его со всеми потрохами. — Ладно, Ксения, заткнись, — осадил он девицу. — Ты являешься членом банды, приступила закон, и будешь привлечена к уголовной ответственности. Отныне твой дом-тюрьма, к маме не вернешься. Надеюсь, никогда. Если вспомнишь что-нибудь важное, милости просим на беседу. Ее уводили плачущую, трясущуюся от страха. Расстрел этой дури светил весьма отчетливо. В отделе властвовала озадаченная тишина. Состояние какое-то двоякое. Казалось, в воздухе витала недосказанность. Банда ликвидирована, воскреснуть не должна. Город может облегченно вздохнуть и спать спокойно. Осталась сущая мелочь, и подходы к ней оказались обрублены. Кто мозговой центр, повелевающий преступной группой? Уйдет от ответственности? Заляжет на дно, передохнет, потом соберет новую банду и все заново. Массовые убийства, грабежи, непоправимый урон социалистическому государству. В конце рабочего дня Куренной собрал людей, лично распечатал бутылку водки и разлил по стаканам. «Взяли, товарищи, и ты, Голин, бери. Нечего делать отсутствующий вид. Ты друзей знаешь ли, заводи, а враги сами заведутся. Давайте». «Мы проделали важную работу, банда уничтожена. Дай бог, и вторую часть работы закончим». Выпивали немного смущенные, жевали горбушку. Чего-то действительно не хватало, не давало расслабиться, почувствовать вкус победы. «Все, по домам, утро вечера мудренее». Куриной сунул пустую бутылку в мусорную корзину. «Горин, лично тебе разрешаю спать до обеда, а то смотреть на тебя страшно, лопнешь сейчас от злости». Полночи он вертелся, как на иголках, выстраивал в памяти события последних недель, искал, за что зацепиться. Вскакивал, хватался за пепельницу, курил. Был один эпизод, который не давал покоя. Милиция там вроде прошлась, но сделала работу поверхностно, без души.